«Раскрысятничали? Бросили босса?» «Ну, вроде того. Не все, конечно, но они победили. Только Паля ни при чем. Он, а... погон, совершенно не понимал логики разборок в доме червя и все же решил рассказать. Его червь сюда послал тебя искать. И Паля согласился за миллион рублей. И не прикрыл червя, — закончил клоун. А потом пошел отрабатывать. Урод!» Он с силой ударил кулаком по столу. Идиот. Лучше бы просто застрелился. Значит, теперь от меня в ту сторону только мачо. Понятно. Что ж, допустим, я тебе поверю. Паля мог взять эти вещи в его стиле. Он всегда был сволочью, Пали твой. Я когда узнал, что червь его пригрел, хотел пойти туда вторую ногу ему оторвать. Но передумал. Зря, оказывается. Хотя какая разница?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 Погон вздохнул и потупился, надеясь, что это будет воспринято как положительный ответ. С волками жить, по волчьи выть. Тут уважают только тех, кто готов убить. «Да мне подробности не нужны, — с клоун. Мне нужна правда, приблизительная хотя бы. Или ты придурок, или ты дофига умный, и пришел сюда не просто так».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 Вбежавший на зов мессер сделал погону, приглашающий жест. Выйдя из землянки, они услышали близкий рокот вертолета. «Бегом за мной!» — рявкнул мессер. Попетляв метров сто между деревьями, оба скатились в новую землянку, где уже находилось около десятка бойцов. Душить нас взялись какие-то твари!» — процедил кто-то сквозь зубы. «И ищут!» Раньше козлы и винтокрылые боялись так далеко забираться. — Ничего, мы за них тоже возьмемся, — пообещал, выглядывая из землянки местер. Еще как возьмемся. Проводя погону вглубь землянки, он как-то чересчур зло толкнул его в спину. Новобранец успел обернуться как раз вовремя, чтобы поймать ненавидящий взгляд.